И все по очереди. Два дня не выпускали, гады, и даже домой позвонить не давали. А потом выгнали, и даже до станции не подвезли. Сами, говорят, добирайтесь. Но самое хреновое — это то, что я им паспорт показала. Они адрес-то запомнили, и с тех пор стали наведываться. Сколько я нервов с ними потеряла. А дальше? А дальше еще хуже. Однажды взяли меня прямо из дома и повезли в дорогой кабак. Там показывают какого-то пьяного мужика, велят познакомиться и ехать к нему домой. Ну, куда деваться? Я так и сделала. А мужик, судя по виду, богатенький, из новых русских, хотя уже и не молодой. Все получилось как по-задуманному. Он меня склеил, я быстренько согласилась. Погрузились в тачку, поехали к нему. Только разделись и начали кувыркаться. Звонок в дверь. «Откройте, милиция!» Тот мужик испугался, открыл. Врываются два этих кадра с пистолетами на изготовку. Стоять, руки за голову, а потом заявляют. Дескать, соседи слышали истошные женские крики. «Караул насилуют!» И вызвали милицию. «И ко мне!» «Это вы кричали, гражданка, что этот господин пытался вас изнасиловать?» «Что делать? Киваю. Да, говорю, все так и было». Мужика чуть удар не хватил. У него с пьяну вообще не стоял. Какое уж там изнасилование. «Одевайтесь, — говорят ему, — вы арестованы». Он, естественно, засуетился, начал их уговаривать. На что они там договорились, я не знаю. Меня заставили спуститься в машину и ждать там. Но в итоге вышли они двое, довольные, рожи расплываются. Небось, немало с этого мужика слупили, а мне-то всего-то сотню отстегнули, да и то с таким видом, и на это, дескать, не заработало. Классическая ситуация, заметил Прижогин, когда женщина замолчала. Так что же все-таки было в ресторане Пномпень? Все то же самое. Они велели мне заранее снять какого-нибудь богатенького клиента, а сами заявили, что явится где-то в районе девяти и посмотрят, как идут дела. Комса сам меня склеил. Но, знаете, Леонид Иванович, пока я там с ним сидела, он мне такого понарассказал. Из одного кишки вынул, другого в лесу за ноги подвесил, да так и оставил. Третьего оглушил и на рельсы положил. В общем, испугалась я до чертиков. И когда эти друзья явились, наотрез отказалась динамить комсу. — А они что же? Аня в крик. — Как смеешь отказываться, сука? Делай, как говорят, а не то мы сами тебя прикончим. Вот страху-то натерпелось. С одной стороны, это уголовная зверюга, а с другой — пьяные менты со своими тупыми харями. В итоге комса вышел в холл, увидел, что они со мной базарят, и полез в драку. «Зачем мою бабу отбиваете?» они достали Макарова и пальнули в воздух, а потом его повязали. Вот так все и было. Только я свидетелем... — Не пойду, так и знайте. Вам рассказала все, делайте, как знаете. — Понятно, — вздохнул Прижогин. — Кстати, вы знали третьего из их компаний, некоего лейтенанта Тимохина? — Может, и знала, но мне надо видеть его рожу. Так по фамилиям я их не помню. — Ну что ж, Светлана Даниловна, — Большой СПА... Договорить помешал телефонный звонок. Леонид Иванович снял трубку. Старший оперуполномоченный Прижогин. «Чем занимаешься?» — бодро поинтересовался его непосредственный начальник, полковник Масла. «Делом Тимохина. Продолжаю судебное расследование. Бросает их к ядрене Фене. Почему? У меня для тебя есть кое-что поважнее. Что именно?» Только что стало известно, что сегодня на квартире своей любовницы был убит один крупный бизнесмен. Этим делом наверняка заинтересуется пресса, так что расследование надо провести как можно быстрее и успешнее. Но я не могу бросить все на полдороги, тем более что здесь всплывают очень интересные детали. А я тебе говорю, что ты немедленно все это оставишь и займешься бизнесменом. Только с вашего письменного распоряжения. За этим дело не станет, рассердилась начальство. А пока немедленно отправляйся на Алтуфьевку, дом 26, квартира 44, и бери расследование в свои руки. Отдав это распоряжение и не желая слушать дальнейших возражений, полковник соблаговолил повесить трубку. Это по тому делу, догадалась Казакова. Прижогин мрачно кивнул, неопределенно пожал плечами и начал собираться. — И уже звонят? Ну вот, что я вам говорила. Глава седьмая. Налет на склад. — Всем стоять! Руки за голову! К стене, к стене! В гулком складском помещении эти грозные команды... Выкрикиваемые людьми в камуфляже с черными шестяными масками на головах и короткими автоматами перевес звучали особенно эффектно. Несколько перепуганных рабочих в нарядных оранжевых комбинезонах робко жались к стенке платформы, у которой стоял наполовину загруженный грузовик.